39. Полагаю, что полезно лишь знание применённое. Иначе к чему загромождаться? Так нужно стремиться к тому, чтобы всё даваемое приложить на опыте хоть в какой-нибудь мере. Приложенные и испытанные знания становятся неотъемлемым достоянием, ибо кристаллизуются в виде отложенных в чаше энергии. Слова на языке и останутся, если не применены. Вот мы так восстаём против абстрактных знаний, не имеющих места в жизни. Эти мучения жизни отличаются от всех отвлечённых и неприложимых к жизни учений. Опытное знание незаменимо. Учитель на опыте жизни, утвердивший то, чему учит, имеет право учить, в противном случае имеет себе осуждение. Современные учителя самоявленные. акултны и прочие жизнью своей того, чему учит неутвердивший, праву учить не имеют. Учу, ибо знаю и опытом своим подтвердил. Если такая печать утверждения лежит на всём, что даётся, придут и будут слушать. Когда огненная печать утверждения поставлена на всех действиях ученика, влияние его на людей окружающих велико. применённый силу ему дасть творить мощь порождённых энергий. Так мысль, утверждённая в действии, является источником неуничтожимой энергии, внедрённой в микрокосм человека в виде отложенных в нём кристаллов. Надо приучить себя к тому, чтобы каждое даваемое указание точше же прилагать к жизни. Это поможет запоминанию. Поэтому требую приложения получаемых знаний в жизни.